а он бегом пустился в лес. Обнаружилось, что у Энен такой идеальной, кроме любви к красному вину, есть и другие слабости. Сушки, ее собственное творчество, возраст. Сушки приносила Энен, иногда я, иногда водитель, который привозил скотину из школы. Сушки нужно было подсушить. Подсушивали на сковородке, на плитке, на письменном столе. Важно было правильно подсушить, ухватив мгновение между подрумяниванием и чернотой. Затем сушки ссыпали в эмалированную кастрюлю и ставили возле НН, а на плитке подсушивалась следующая порция. НН грызла сушки, как белки в Павловском парке. Изящно и жадно. Сухая рука в кольцах, сновало между ртом и кастрюлей мелкими точными движениями. Схватить, разломать, засунуть в рот, потянуться за следующий. Алисе сушек не предлагалось. Она печально наблюдала, как подрумяненные сушки одна за другой исчезают в накрашенном рте. Иногда бунтовала, выкрикивая «Нечестно! Я тоже люблю сушки!» Но кастрюлю ставили далеко от нее, чтобы она не могла дотянуться и схватить сушку. Это называлось Воспитание воли сушками. Сушки были сладкие с ванилином и несладкие, простые и с маком. Элена особенно ценила сушку малюдку несладкую. Каждый раз она бывала в чем то новом, в новом платье с новыми бусами, наряжалась, словно приходила не к двум подросткам, а в общество, в свет. Нам и в голову не приходило, что мы были её единственным обществом. И единственным светом. Дело двигалось. Древние греки, эллинистические философы, проникновение христианства в греко-римский мир, в двух словах, немного об иудейских основах христианства, распятие Христа, и сразу прыгнули в новое время. Декарт, рационализм, скептицизм, во всем, Макеавеллифский ум, Макеавеллифская хитрость, Макеавеллифский цинизм. Пароль Макеавелли прав. Люди больше привязываются к тому, Кому сделали добро сами, Чем к тому, кто сделал добро им. Алисины записи Сопровождались пометками, Как упоминать, Похожими на пометки в нотах. Играть дольче, нежно, Леджеро, легко, Эспрессиво, Выразительно. Однажды Энн с Алисой поссорились, совершенно как равные, как мама с Ларкой. Придумаешь фразу со словами «парадокс», цинично, скептически дам сушку. Энн повертела сушку в руке, проверяя румяность, разломила сушку пополам, выбрала для Алисы неподрумяненный кусочек. «Парадокс — это когда...» «Стать интеллигентным человеком за три месяца — это парадокс. Диктовать пароли — цинично. Вы скептически относитесь ко мне». Не сводя глаз с сушки, как будто в трансе говорила Алиса. н.н. кинула ей кусок с видом экспериментатора, вырабатывающего у животного нужный рефлекс. «Я люблю сушки». Но печеньки я люблю больше. Папа покупает в Метрополе мм вкусняшки. Нельзя, это омерзительно. Бррр, ты совсем не чувствуешь язык, как как собака. Алиса удивилась, почему омерзительно, почему бр, почему как собака? Это нормальные слова, все так говорят. Ты споришь со мной? Нэн изумилась так, будто собака заговорила человеческим голосом. Я отдавала советы писателям. Я была музой поэта... Нескольких поэтов. Я разговаривала о поэзии с Ахматовой. А ты споришь со мной? Молчи и молча записывай. Печеньки и вкусняшки вон. Так, теперь Кант. Переходим к Канту. Кант обязательно. Алиса записывала. Кант... Это три идеи – бессмертие души, существование Бога, свобода воли. Категорический императив Канта гласит, к человеку нужно относиться не как к средству, а как к цели. Или ты всегда должен поступать так, как ты хотел бы, чтобы поступали все. Вещь в себе означает, что эта вещь непознаваема, Точное познание тайн природы невозможно. Упоминать нужно категорический императив Канта и вещь в себе. «Нужно говорить не категорический императив Канта, а просто категорический императив, потому что все и так знают, что это Кант», — заметила Алиса. «Кант говорит обращаться с другими так, как мы хотим, чтобы обращались с нами, да?» «Молодец, дрессированный медведь», — улыбнулась Энэн. «Я всерьез, подумываю, наградить тебя сушкой». «Я не дрессированный, не медведь! Хватит меня дрессировать! Хватит говорить мне ты как собака! Я не собака!» Вдруг злобно закричала Алиса, ударив кулаком по подушке. «Хорошо, я медведь, я собака. А сами-то вы кто?» «Подумаешь, давали советы писателям, были музой. Но сами-то вы кто? А сами вы не поэт и не писатель. Что же вы сами ничего не написали?» Взяли бы и сами написали, и все бы ахнули, и дали вам премию. Но где же ваши книги? Вот где они? Вы, конечно, самая модная старушка в городе, это да, но не больше. н.н растерялась перед ее напором, попыталась пошутить. Тебе не понравились сравнения с животными? А может быть, у тебя разболелась нога? Или ты сильнее обычного хочешь сушку? Но Алиса молчала, смотрела на нее взглядом, а ты кто такой? Я написала, я же говорила, я всю жизнь писала дневник. Это документ эпохи. И там еще мои стихи и рассказы. Ага-ага, этот ваш дневник-то не напечатали. Он никому не нужен. И стихи ваши, и рассказы не нужны. Если бы вы были талантливы, вас бы печатали и давали премии. А вас-то не напечатали. Значит, у вас нет никакого таланта. Потратили свою жизнь на какую-то хрень. Лучше бы книжку написали или ребенка завели. нн смотрела на Алису. Долго смотрела, словно пытаясь прочесть на ее лице что-то, написанное мелким шрифтом. Затем дрожащим голосом сказала. «Ну, это часто бывает. Прекрасно образованные люди не могут сделать свое». Я искусствовед, мне было трудно писать, мешало, что я знаю, как надо. Я слишком строго себя оценивала и слишком многого от себя ждала, вот и... К тому же, ты права, если бы был талант. А у меня нет таланта. Казалось, она сейчас расплачется и добавит... Раз ты так, я больше не играю. Ну, хорошо, идем дальше. Кант считал, нельзя ничего делать во имя благой цели. В этом истоке зла. Например, Раскольников убивает старуху ради благой цели. Нацисты убивали евреев ради благой цели. Счастье для арийской расы. Вы спросите, а если у меня хорошая цель? Но в том-то и дело, мы никогда не знаем, хороша ли наша цель. По канту любая цель – зло. Счастье для всех и счастье для отдельных категорий людей, диктатура пролетариата и преследование гомосексуалистов – все зло. Человек должен действовать только на основании императива. Уважай других и договаривайся. Поступай так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Энен внимательно посмотрела на Алису. «Тебе бы понравилось, если бы я назвала тебя самой модной старушкой в городе?» «А пароль-то для Канта какой? Дайте пароль!» — попросила Алиса. «Не дам!» — мстительно отозвалась нн «А Канта часто упоминают. Кант модно!» И мрачно, как того и требовал предмет, добавила В моде также пессимизм шопенгауэра Жизнь — это череда страданий. Мы страдаем из-за отсутствия желаемого, но как только желание исполняется, страдаем уже по поводу нового желания. — И что нам делать? — заинтересовалась Алиса. Эннен объяснила. Чтобы уменьшить страдания, нужно ограничить свои потребности, отказаться от желаний. Отказ от всех желаний называется аскетизм. А пароля для Шопенгауэра она не даст. И ушла обиженная. Сделала вид, что обижена на старушку. Притворялась. Как подросток, который из самолюбия ни за что не признается, что именно его обижает. Как Ларка, как Алиса, как я. Не хотела показать, как глубоко расцарапала ее Алисина, потратили свою жизнь на какую-то хрень. Ведь при всей детскости Алисиных рассуждений в них было почти дословно то же, что думала и сама Энен. Когда я перечитывал разрозненные записи из ее дневника, я удивлялся тому, насколько мое представление о ней не совпадало. В общем, все то же. Никто не знает, что у кого внутри».